как мне удалось попасть в столь хорошую компанию. Привет, привет, мой юный друг. Это ты? Я отпираться не стал. Он кивнул, словно подтверждая мои слова, помолчал, давая себе время окончательно уяснить, кто это такой. Затем он спросил: "Даводилось ли мне в последнее время встречать нашу милую крошку?" "Нарцию?" холодно осведомился я. "Кого же ещё?" Я ответил, что сравнительно недавно виделся с ней. Ты слышал, что натворила наша глупышка? Нет, конечно, ничего не знаешь. А что такое? Она оставила в поезде сумочку вместе с двадцатью фунтами. О, Господи! И, разумеется, всем содержимым, но особенно опечелила бедняжку про пара портсигара. Портсигара — чудная вещица. Платина и золото, но самое печальное заключается в том, что это подарок Хью. Я уже хотел спросить, кто такой Хью, потому что никогда о нем не слышал, но счел подобный вопрос бестактным. Впрочем, Маддекс и так все объяснил, не дожидаясь моего вопроса. Марсия собиралась за него замуж. Они даже обручились. Ты его не застал, ты же знаком с Марсией всего лишь один год назад. Два года в суха поправил я. Недашка, какую она пережила трагедию. Хью был лётчиком. Я не хотели пожениться, как только его переводят в аэродромную службу. И вот при возвращении из последнего рейда его самолёт сбивают над Северным морем. Пачка сигар это всё, что осталось от него у Марси. Хьюны умирялся написать завещание, он был богат. Но как всякий юный дурак откладывал всё на потом, да Марсее крепко не повезло. Не повезло, согласился я. Я, конечно, видел у неё просигар, но она никогда не говорила мне о хью, вероятно, ей тяжело об этом вспоминать. Это точно. Мне ей честно говорила, но тут совсем другое дело. Само собой, сумочку ей уж не вернуть. Скорее всего, нет, тем более с содержимым. Конечно, можно подарить ей новый портсигар, но Мэндекс пожал плечами. Заменить ли он портсигар Хью? Я видел, что ему очень хоть, чтобы я восхитился его деликатностью. По-вголове ответил: "Слишком дорого по нынешним временам, учитывая налог с продаж. Деньги тут ни при чём. Ледяным голосом отчеканил он напоследок, уже решив перейти в другое купе. «Я определенно подарю ей портсигар на Рождество, но делать не в этом. Я понимаю, о чем вы, — поспешно заверил его я. И, разумеется, вы абсолютно правы, абсолютно». Мои слова его успокоили, и он вновь почувствовал, что может мне доверять. «Приятно, конечно, восхищаться самим собой». Но ему очень хотелось, чтобы им восхищались другие. И в то же время я понял, что надо что-то предпринять, продолжил. Впрочем, немедленно. Подняшка так плакала. Естественная реакция. Я купил ей новую сумочку. Кажется, оставленная в поезде была у неё единственной, другой ей даже пришлось одалживать у матери. К тому же она лишилась 20 фунтов, а до конца следующего квартала ещё далеко. Я посчитал себя обязанным хоть как-то скрасить ее горе. — Вы исключительно щедры, — с пониманием ответил я. — И наверняка купили ей то, о чем она мечтала. Вы-то разбираетесь в дамских сумочках. Я про цвет, форму и все такое. К сожалению, я в этом профан. — Это точно. О цвете я, конечно, спросил, — Естественно, она хотела сумочку того же цвета, он хыхтнул, весьма довольный собой. Но ну, я сделал это очень тактично, и она не могла даже подумать о том, что я навожу справки. Убеждён, что не могла. Для неё это вот потрясающий сюрприз. К чему цвету не было сумочка. Мне помнится, чёрная, но к своему стыду я не обращаю внимания на такие вот мелочи. Мэддекс покачал головой, если не сходить, но улыбаясь. — Нет, нет, не черная. Я в этом уверен. Зеленая, как только она мне сказала, я сам все вспомнил. Она всегда ходила с зеленой сумочкой. Так уж сложилось, что пару дней спустя я сидел в курительной комнате моего клуба.